Евгений Шалашов. Цикл чекист. Книга 8. Тайная дипломатия. Пролог. Первые впечатление о Париже. Курицы. Здесь их много, и шествуют они важно, а когда переходят улицы, не разбегаются перед идущим автомобилем, а продолжают идти по своим делам прямо и прямо. Так и французы дорогу переходят вальяжно, никогда не торопятся. Если увидите, что кто-то в толпе дёрнулся, резко развернулся и метнулся в сторону, то это иностранец. Куры клюют неторопливо, а уж как едят французы, это ж надо так вдумчиво отрезать кусочек мяса, подцепить на вилку, поднести к губам, положить в рот, покатать там, очень медленно прожевать, запить глоточком вина, осмыслить проглоченное, опять отрезать. Убил бы Если верить фильмам, из всех парижских окон видна Эйфелева башня. Врут. Из моих не видно. Французские товарищи, которым поручалось заказать для советской делегации жилье, решили сэкономить, потому снимали апартаменты подешевле и, соответственно, подальше от главной достопримечательности Парижа. Конечно, Чечерину и прочим высокопоставленным особам досталась площадь Согласия. а мне, занимавшему в дипломатической табели о рангах самое низшее место, пришлось довольствоваться Винсенном. От центра довольно далеко, а окна комнаты выходят на другую сторону. Я бы любовался Винсенским замком, но вид перекрывали старинные здания, между которыми были натянуты веревки с мокрым бельем. Мне, кстати, приходится каждое утро спускаться в метро, ехать до порта Майя, а там пешком до площади Согласия в гостиницу Бургундия, где обитает Чечерин и проходят ежедневные заседания и совещания конференции. Народ ругает Чечерина, мол, скряга нарком, выдает суточные всего по 10 франков. Спрашивается, что такое 10 франков, если обед стоит 5 франков, чашка кофе от 20 сантимов до 1 франка, а та самая французская булка с хрустом полтора. Зато вино, не говорю сейчас про коньяк или марочное вина, но хорошим считается вино по 5-6 франков за бутылку, приличным полтора полтора-два франка. А если есть желание, можно напиться и на 20 сантимов. Стоимость проезда на метро туда и обратно. Понимаю, почему русские эмигранты так быстро спивались в Париже. Хлеба нет, вина вдоволь. И с девушками можно договориться всего за 5 франков, а при желании и бесплатно. Как ни странно, но я оказался в более выигрышной ситуации, нежели высокопоставленные товарищи. Им-то сняли гостиницу с завтраком, а обедать и ужинать они должны за собственный счет. А мне достался пансион, где получаю и завтрак, и ужин. Завтрак самый обычный: чашка кофе, выпечка, не обязательно круассаны, немного масла и сыр. Хозяйка, мадам Лепети, дородная и смуглая особа, не слишком соответствовавшая своей фамилии, на постояльцах не экономила. На ужин мадам готовит либо густую бобовую похлебку с мясом, либо фрикадельки с томатом. А пообедать можно и поскромнее, не на 5 франков, а на 2, если взять кофе да пару булочек. Свободного времени вдоволь. Можно погулять по Парижу, полюбоваться на собор Парижской Богоматери, пройтись к Эйфелевой башне, чтобы убедиться, что старая желтая краска плохо скрывает ржавчину, и символ города лучше бы перекрасить во что-то коричневое, как это случится потом. А уж какие книги лежали у букинистов на берегах Сены. Купил бы все, насколько хватило бы моей заначки, двух золотых червонцев, один из которых сохранился со времен Великой войны. Так и не понял, почему французы плачутся, что после войны у них жизнь плохая. Из-за того, что вместо сорока сортов сыра осталось три? или что трудно купить хороший картофель к зайчатине. У них, видите ли, так принято, к тушеному зайцу следует подавать только картошку. Беда. Зайцы есть, а с картошкой проблема. И еще здесь на каждом углу либо цветочные магазины, либо магазины нижнего белья. А Париж сходит с ума по шляпкам от Коко Шанель, словно бы и войны не было. Даже если вся французская экономика рухнет, они выживут только на экспорте шляпок и женских трусиков. Все прекрасно, но мне здесь скучно. Занимаюсь всякой ерундой. На днях провел воспитательную беседу среди молодых дипломатов, чтобы не жаловались на наркома в людных местах, в особенности в кабаках. Еще предупредил касательно местных девушек. Все мы люди, все человеки, а француженки особо легкомысленные, особенно те, кто на жизнь зарабатывает собственным телом. И облика морали советского человека куда-то девается. Если перед ним очаровательное дитя парижской улицы. И даже очень очаровательное, но это смотря сколько выпил. Так вот, если уж все случилось, а девушка просит деньги, отдайте сколько просит, но о цене лучше договариваться заранее. И не пытайтесь сбежать, не заплатив, как иной раз бывает. Догонят. И хорошо, если сутенёр вам просто начистит морду, но могут и в полицию сдать. А полиция это международный скандал не из-за того, что советский дипломат попользовался с проституткой. Допусть да он хоть весь Монпарнаса оприходует. Венерологам тоже работать надо. А из-за того, что не заплатил. А еще, избавлю вас, Боже, клюнуть на фемину, пытающуюся подцепить клиента в мужском туалете. Француженки не охотятся на мужчин в сортирах. Там околачиваются лица иной ориентации. А вот это уже может быть провокация, или, как скажут в будущем, прямая подстава. И что, разве это великое дело дипломатов получать? Там, в Москве, разворачиваются интересные дела. Подумаешь, нет в России четырех сортов сыра. Его нет вообще. А зайцы звери умные, уже давным-давно разбежались, а картофель, если где и вырос, то его переморозили и пустили на самогон. Можно обойтись пайковой воблой и шрапнелью. Я из Крыма лавандового чая привез. Лидочке Артузовой он понравился. Она даже простила нам с Артуром съеденные конфеты. Поймал себя недавно на мысли: а ведь я не хочу обратно. Да, в 21 столетии у меня остались жена и дочь, которых я очень люблю. Ере будто у меня неплохая квартира в столице, звание полковника присвоили, денег хватает, и в магазинах все есть. Живи не хочу. Беда лишь в том, что там прекрасно обойдутся и без меня, а здесь я нужен. Был бы не нужен, разве бы я попал сюда? А в Москве, одна 1920 года, разговорившийся гражданин Мяги уже сдал половину своих сообщников, торговавших не только обмундированием и амуницией, но и оружием налево и направо. Ниточки потянулись к очень высокопоставленному лицу. Это уже Дзержинскому разбираться. И в Польшу Артузов копает, а деньги выводил в Швейцарию. А вот это уже моя работа. И как там мой заместитель подбирает кадровый состав для иного чека. Они там в пределе. А Олег Васильевич Кустов не по документам же Аксенова сюда ехать. Советник по вопросам культуры делегации РСФСР фигнёй занимается, присматривает за пистолковыми дипломатами, набирается опыта и ждет приезда представителя Коминтерна. Собственно говоря, кроме задачи наблюдательно-дипломатической, мне поручили еще одну. Не исключено даже что более важную. Выйдет ли толк из конференции, вилами на воде писано, а здесь реальная польза для нашего государства. И помочь мне должен тот Коминтерновец. Товарищ Ленин, нарезая задачу, улыбнулся и так охарактеризовал помощника. Человек опытный, старый большевик, прекрасно владеющий французским языком и хорошо знающий Париж. Николай Иванович Бухарин у кого угодно мог отбить уважение к Коминтерну, но люди там разные. Может, комментатор и человек неплохой, а то что переводчик совсем прекрасно. Я как раз собирался в Лувр сходить, а еще в какой-нибудь знаменитый кабак вроде Купола или Ротонды. Может, забредет туда Пикассо или Камю, Матисс вряд ли, а Сартер вполне возможно. Но без знания французского языка там делать нечего. Да и русские эмигранты ошиваются. Глядишь, за переодетого чекиста примут. Мисье Кусто? донесся из-за двери голос хозяйки. Ви, мадам!» – бодро отозвался я. Унфем вюдеманд. Монт, Ланэсе монте. За неделю пребывания в Париже разговаривать по-французски я не научился, но начал кое-что понимать. Например, что меня здесь именуют не мисе кустов, а кусто. Кто помнит, был такой французский путешественник и ученый. Кстати, еще и мой коллега. А еще понял, что меня спрашивает какая-то женщина. А мадам Лепети интересуется, можно ли ее впускать. У нашей хозяйки все строго. Не позволяет приходить в пансионат посторонним. И правильно. Что за женщина такая, Любопытно. Надеюсь, не очередная террористка, выслеживающая меня от Архангельской или от Львова. Мне они уже поднадоели. Автоматически потрогал боковой карман, но увы, родного Браунинга там нет. Не рискнул тащить оружие через несколько границ. Зря, кстати, никто не проверял. Можно бы в Париже приобрести, но за культы 20 франков просят, за наган 30, а за браунинг моего любимого калибра вообще 50. Охренели французы. На всякий случай придвинул поближе кувшин для умывания, фаянсовый, тяжеленный, и открыл дверь. На пороге стояла молодая женщина в темно-синем костюме, на голове шляпка, что я видел в витрине самого модного магазина на улице Комбон. Элегантная, как истинная француженка. Однако вопрос задала по-русски, да еще и до более знакомым голосом. Так ваша фамилия Кусто, а не Кустов? Месье, я ваша переводчица. Загребая в объятия Наталья Андреевну, понял, почему улыбался товарищ Ленин. Шутник он, вождь мирового пролетариата.